Глава 9. Выйдя из сада, Луна с облегчением увидела Синтарию, которая торопилась им навстречу. Луна переживала, что подруга по какой-нибудь причине не придёт. Дело в том, что у неё был коварный план. Дождавшись, когда Синтария поравняется с ними, она горько воскликнула: "Ой, совсем забыла. У меня же сейчас анатомия. Друзья, простите, просто вылетело из головы, что Эгерин попросил перенести занятие на утро. После обеда он работает с ардером, и я вынуждена подстраиваться под его график. Это быстро, всего лишь час. Вы же подождёте меня? Синтария растерянно оглянулась, но, увидев Стефана, выдохнула. Хорошо, мы подождём тебя. Погуляем пока в саду. Замечательно, фальшиво обрадовалась Луна. Она не умела притворяться. И, видимо, друзья что-то заподозрили. Все трое повернулись и с недоумием поглядели на неё. Чувствуя, как щекам приливает кровь, Луна заторопилась. В общем, вы тут оставайтесь, а я пошла. Я быстро. Она направилась к школе целителей, но вдруг остановилась и ещё более невинным голосом произнесла: "Стефан, чего застыл? Тебе надо отдельное приглашение? Ноги в руки и за мной. Ты же хотел посмотреть школу изнутри. Сегодня у нас нет никаких магических секретов, так что поторопись. Не упускать же такой шанс. А Митрин пока развлечёт Синтарию". Она схватила за руку растерявшегося Стефана и потянула за собой. Тот ничего не понимал, ведь он уже много раз бывал в школе целителей, и от него там не скрывали никаких секретов. Наоборот, зная, что он собирает материал для книги, преподаватели охотно делились информацией. И вообще, он бы предпочёл прогулку по саду с друзьями, Стефан не особо любил стерильную школу Мунибиона, которая давила на него своей белизной. Он уже собирался возмутиться, но вместо этого неожиданно взвискнул. Эта луна, почувствовав, что Стефан замедляет шаг, ущипнула его за самое чувствительное место на руке, практически около подмышки, где кожа тонкая и нежная. Это было больно. О чём Стефан тут же сообщил страдающим голосом. Тише, прошептала Луна без тени сочувствия. Что ты как осёл, честное слово, быстро за мной, пока они не очнулись. Да объясни ты, что случилось, проворчал Стефан, но тем не менее послушно зашагал за девушкой, которая почти бежала. Ну ты, правда, осёл. बस кликнула Луна почти с восхищением. Когда ещё представится шанс оставить Амитрины и Синтариу наедине. Амитрин отходит от меня только когда я на занятиях. Вот и пришлось мне организовать внеплановый урок для себя и Игерина, чтобы дать им возможность поговорить. Из-за тобой я пришла, чтобы вытащить из сада Никто не должен им помешать. О, так это ты сама придумала себе занятие, протянул Стефан, начавший соображать. Долго же до тебя доходит, усмехнулась Луна. А на тренировку Аметрин не сможет пойти, ведь не оставят Джонс Синтарию одну, начал рассуждать Стефан. Именно торжествующим тоном ответила девушка и усмехнулась. Ну ты голова. А то. За разговорами они быстро дошли до школы и поздоровались с Игериным, который стоял на крыльце. "Вовремя ты", воскликнул Игерин. "Урок вот-вот начнётся. Я уже хотел идти за тобой. У меня всё рассчитано". Гордо сказала Луна, внутри сходившая с ума от беспокойства. Только бы всё получилось, только бы всё получилось, думала она. Зайдя в школу, она привычно повернула в правое крыло, где располагались лаборатории. Стефан был прав, называя школу Манибеона стерильной. А как её по-другому назвать? когда внутри и снаружи преобладал белоснежный цвет, столь любимый целителями. И стены, и потолок, и двери кабинетов, и даже шторы были белыми. Только пол избежал этой участи и был выложен золотистой плиткой. Всё-таки белый пол это не практично. Надев халаты, конечно же белого цвета, И сразу став похожими на взрослых целителей, друзья заторопились на урок анатомии. Придя в кабинет, битком набитый учебными пособиями, позволяющими детально изучить строение человека, они с облегчением увидели, что преподавателя ещё нет. Значит, не опоздали. Воспользовавшись отсутствием целителя, Стефан тут же начал дурачиться. Он встал позади искусственного скелета и в шуточном приветствии протянул его костлявую руку к Герину. Луна бродила среди экспонатов, задумчиво разглядывая то огромный глаз, то разрезанное пополам сердце размером с арбуз. Наконец, она остановилась у анатомической модели человека. Его брюшная полость была заполнена искусственными органами, полностью соответствующими реальным человеческим и по внешнему виду, и по размерам. Луна рассеянно глядела на манекен, но мысли её витали далеко. Она переживала за друзей и пыталась представить, что у них происходит. Как сквозь туман До неё доносился хохот Стефана, который продолжал развлекаться, заставляя скелет отдавать честь, а затем и вовсе танцевать, поставив его ноги на свои изрядно стоптанные ботинки. Луна механично дотронулась до отполированной поверхности манекена, и неожиданно печень с грохотом повалилась на пол. И надо же было такому случиться. что именно в этот момент хлопнула дверь и в класс торопливо вошёл запыхавшийся преподаватель, видимо, забывший о внеплановом занятии. Испуганно присев, Луна подняла муляж и попыталась пристроить его обратно. Но упрямый орган никак не хотел держаться в положенном месте и постоянно выпадал наружу. пришлось Луне спрятать печень за спину и улыбаясь во весь рот поздороваться с преподавателем и вам здравствуйте мои дорогие ученики приятным баритоном отозвался тот и быстро пошёл по классу жестом приглашая друзей следовать за ним и так сегодня у нас с вами краткий экскурс в историю анатомии Я расскажу, как появилась эта наука, столь важная для целительства, на ходу начал он лекцию. Подойдя к доске, он повесил на неё плакат с портретами учёных, заложивших основы анатомии. Луна уже с трудом удерживала муляж за спиной, поскольку он стал скользким из-за вспотевших от волнения ладоней. Преподаватель, не сбиваясь с лекторского тона, мерно проговорил: "Луна, будь добра, верни печень на место. Ануфри жалуется, что ему холодно, сквозняк, понимаете ли?" Стефан и Игерин недоумённо взглянули на девушку, которая тут же залилась краской. Пятясь, она подошла к манекену, и вновь попыталась вернуть тому утраченное. Как вы сказали, Ануфрий? переспросил Стефан, еле сдерживая рвущийся наружу снег. А что такое? поднял брови лектор. На мой взгляд, подходящее имя. Обожаю целителей. Всё-таки расхохотался Стефан. Только вы могли дать имя учебному пособию со всеми внутренними органами наружу. Целитель даже не улыбнулся. Увидев, что Луни наконец удалось втолкнуть упрямый муляж на место, он невозмутимо продолжил. Вот и отлично. Ануфрю вновь тепло, и я могу спокойно читать лекцию, не отвлекаясь ни на чьи жалобы. Луна тряхнула головой и встала рядом с Сигерином, который тоже едва сдерживал улыбку. Стефан хоть и отсмеялся, но рот у него невольно растягивался до ший, выдавая отличнейшее настроение. В саду же царила мрачная атмосфера. Аметины синтарии брели по тропинке, стараясь не соприкасаться руками. и выдерживая расстояние. Набеду фидчик и чиру, которые решили остаться в саду, забрались с собой лиссу и серафима, и теперь из кустов доносился весёлый писк. Хранители устроились на качелях и вовсю развлекались, оставив парочку в полном одиночестве. Синтария, в отличие от недогадливого аметрина, Сразу же раскусила хитроумный манёвр подруги и теперь мучительно молчала, не зная, с чего начать разговор. Аметрин же словно и не замечал гнетущей обстановки и продолжал спокойно шагать вперёд, только немного сбавив скорость, чтобы его спутница не сильно отставала. Судорожно сжав похолодевшие ладони, Синтария глубоко вздохнула и, решившись, тихо произнесла: Луна оставила нас одних, чтобы мы могли поговорить. А что? Что-то случилось? спросила Митрин, притормозив. Почему сразу случилось? растерялась Синтария. Всё хорошо, просто нам нужно поговорить. Понял, слушаю тебя. практически отreportровал о митрин. Деревья вокруг чуть слышно застонали, искренне желая девушке терпения. Синтария от его тона забыла все заготовленные фразы и вновь замолчала. Деревья, уже не скрываясь, вздыхали, а цветы печально опустили бутоны. С таким сухарём не видать нам романтической сцены, уныло думали они. Тут к счастью рядом появилась лиса, которая внутренним чутьём поняла, что её подопечный ведёт себя как полный чурбан, и поспешила на помощь, пока тот окончательно не оконфузился. хотя обычно хранители не вмешиваются ни в семейные, ни в любовные дела. Неужели ты не понимаешь, что тебе нужно наладить отношения с Синтарей? раздражённо воскликнула она. Чтобы общаться с Аметрином, нужно было иметь неисчерпаемые запасы терпения. И уж чем-чем о -чем, терпением лиса никогда не отличалась. Под её напором Амитрин растерялся. Что значит наладить отношения? Я что, умудрился их испортить? Ещё как, фыркнула лиса. Бесчувственные, привно благодарные деревья осыпали хранительницу пыльцой. Цветы подняли бутоны и разбавили тишину мелодичным перезвоном. Они изо всех сил старались помочь Синтарии, который предстоял нелёгкий разговор. На ветке примостились крохотные певчие птички и нежными голосами завели трогательную мелодию, а ветер добавил к атмосфере чарующий шёпот листьев. Даже солнце немного приглушило свет, чтобы ничто не отвлекало молодых людей. Надеюсь, ты всё понял. Немного угрожающе произнесла лиса: "Не буду вам мешать, но чтобы к мыму возвращению ты всё решил". Хранительница пригрозила пальчиком, словно перед ней стоял не двухметровый дитина, а неразумный озорник. Подмигнув отарапевшей Синтарии, она взмахнула хвостом и удалилась к другим хранителям. Когда они остались одни, Аметрин, уже немного оправившийся после отповеди лиссы, вновь принял невозмутимый вид и поинтересовался. Так что случилось у нашей королевы роз и фиалоок? Вообще-то я развожу орхидеи, вспыхнула Синтария. Мог бы уже и запомнить, не первый день меня знаешь. Ох, извините, тут же ощетинился Аметрин. Синтария была единственной, кто мгновенно мог вывести его из себя. Так что же стряслось у королевы орхидей и вообще? Разве могут быть какие-то проблемы у таких злючек, колючек? Вот уж не подумал бы. Синтария сглотнула непрошеные слёзы и хотела что-то запальчиво возразить. Но усталость и переживания последних месяцев нахлынули на неё. С закусив кубу, она глубоко вздохнула. Из последних сил, сдерживаясь, чтобы не разрыдаться от обиды, она выдавила: "Да ничего у меня не случилось. Иди куда хочешь, без тебя обойдусь". Она развернулась и побежала по тропинке, ведущей к дворцу, ничего не видя от слёз. Но при этом Синтария высоко подняла голову, а спину выпрямила так, что та даже заболела от напряжения. Ещё не хватало, чтобы Амитрин понял, как ей плохо. Ни за что она не покажет ему свою слабость. Она просто не будет с ним разговаривать никогда. Амитрин растерянно смотрел ей вслед, и вдруг ему стало так тяжело на душе. Что он даже опешил. Он понял, что не хочет, чтобы Синтария ушла вот так. Амитрин быстро догнал девушку, схватил её за руку и с изумлением увидел заплаканное лицо. При виде её слёз что-то расплавилось в груди, и ему даже стало трудно дышать. Кое-как, набрав воздуха, он горячо заговорил: Прости. Сам не знаю, что на меня находит и почему я становлюсь таким тупым и грубым. Что ты хотела сказать? Я слушаю тебя. Он пытался заглянуть ей в глаза, но Синтария упрямо отворачивала лицо. Это уже неважно, обранила она. Нет, важно. Я чувствую, что это важно и для тебя, и для меня. Я очень хочу знать, и я прости меня. Я хотела сказать, что мы должны наладить нормальное общение. Мы не можем постоянно цепляться друг к другу. Из-за этого страдаем и мы сами, и Луна. А уж она совсем не виновата, что мы никак не можем поладить. А мы разве не можем поладить? Искренне удивился Аметрин. Мне кажется, я всегда хорошо к тебе относился. Да, конечно, извини, пробормотала Синтария, не зная, что ещё сказать. Выходит, она себе что-то придумала, а на деле ничего и нет. Он к ней всегда хорошо относился, и точка. Чувствуя, как колотится сердце, Синтария всё же нашла в себе силы тихо улыбнуться и сказать. В общем, Луна моя подруга, а ты её друг. Поэтому нам нужно научиться терпеть друг друга. Да о чём ты говоришь, Синтария? Разве я когда-то отворачивался от тебя? Нет, подумала Синтария. Ты всего лишь меня не замечал. Не дождавшись ответа, Аметрин лихорадочно продолжил, машинально схватив девушку за руки. Подумаешь, пару раз укололи друг друга. Мне даже нравится, что ты такая колючая. Тебе слово, а ты в ответ два. Это же здорово, когда человек может постоять за себя. Терпеть не могу этих красавцев, которые только ресницами хлопают и слова тянут. А ты наоборот, Огогу, огонь, короче. Хотя и не из наших, но тоже боевая. Деревья, слушая это, уже хотели застонать от огорчения, но поняли, что это максимум, на что способен Аметрин. И в его устах это настоящий комплимент. Немного поскрепев ветками, они продолжили подслушивать. Шанс увидеть романтическую сцену увеличивался на глазах. Может, хоть у этих что-то получится, а то ходят тут одни, ходят и ходят, а толку нет. Ни тебе объятий, ни даже крохотного поцелуйчика. Огонь, повторила Синтария, удерживаясь, чтобы не захлопать ресницами. Ведь, как выяснилось, Амитрин этого не любит. Ну да. Тот обрадовался, что Синтария с ним заговорила. Я вовсе не хочу с тобой ругаться, а уж тем более враждовать. И вообще, мне нравится, когда ты рядом. Выпалив последнюю фразу, Амитрин застыл от неожиданности. Он сам не понял, откуда она взялась и как получилось, что он её произнёс. Правда? прошептала Синтария. Её лицо озарилось такой улыбкой, от которой Амитрин почувствовал, что готов повторить эту фразу ещё много раз. "Да", смущённо сказал он. "Мне тоже нравится быть рядом с тобой". Тихим голосом призналась она и очаровательно покраснела. Амитрин не мог толком вдохнуть. Так, тесно стало в груди. Деревье застыли в томительном ожидании. Вот он момент, которого они так ждали. Не в силах сдерживаться, листья зашептали: "Целуй, целуй, целуй". Синтария легко разобрала их шёпот и покраснела ещё больше. Вдруг в ближайших кустах раздалось звонкое вчьи, и следом злобное шипение. Тише ты. Аметрин быстро раздвинул ветви и увидел счастливые мордахи Пери и Пероба. Они глупо улыбались и изо всех сил подмигивали ему всеми глазами одновременно. Братья по всей видимости не испытывали ни малейшего сожаления, что их обнаружили. А вот деревья очень разозлились. в куст, в котором прятались братья. Вытащил из почвы узловатый корень, и щетима огрел обоих по ниже спины. "Ай!" взвизгнули они и вывалились на тропинку. Впрочем, братцы тут же забыли о хлебке и растянули рты в таких многозначительных ухмылках, что молодым людям впору было провалиться сквозь землю от смущения. переติ непрерывно подмигивая, из-за чего создавалось впечатление, что его бьёт нервный тик. Радостно протянул: "Маме она понравится, точно-точно. До да чтоб мне сгореть на месте", добавил не менее довольный пиропа. "Ах вы", Амитрин не смог закончить фразу. Все слова объявили забастовку. и ушли в туман, не сказав, когда вернутся. Ему оставалось лишь издавать невразумительные звуки, которые даже при большом уважении к Метрину никак нельзя было назвать словами. Синтария, глядя на это, звонко расхохоталась, тем самым положив конец неловкой сцене. Вся компания пошла к школе манибеона. Из открытых окон которой Как раз донёсся раскатистый звонок, извещающий о конце урока. Перец и пиропа, торжественно маршировавшие впереди, периодически оглядывались с улыбками на пол лица, так что Синтария не знала, смущаться ей или опять смеяться. Аметрин, которому пока не вернулся дар речи, просто грозил им кулаком. Ну что, как ваши дела? спросила запыхавшаяся Луна. Привет, Пирити. Привет, Пиропа. Быстро поздоровалась она, как и Синтария с Эмитрином, совсем не удивившись их появлению. Ой, Луна, мы такое видели, такое видели. Затараторили братья, выпучив глаза. А ну-ка тихо. Грозно цыкнул на них Аметрин. Ничего такого вы не видели. Видели, видели, ухмыльнулись мальчишки. Я сказал прекратить, начал наливаться краской Аметрин. Фу ты, ну ты какие мы грозные, отреагировал Перип. Да иди ты, подхватил Перопа. Что хотим, то и говорим. Аметрин шагнул к братьям, намереваясь стряхнуть их зашиворот, чтобы стряхсте это нахальное выражение с их лиц, но не успел. Мальчишки живо спрятались за спину Синтарии. Когда Аметрин остановился, выражение их лиц стало невыносимо нахальным. "И ничего ты нам не сделаешь", приплясывая пели они. У нас теперь вон какая защитница есть. И начали из заспинной девушки корчить гримасы, изображая воздушные поцелуи и сердечки. Фух, значит, всё хорошо, а я так беспокоилась, пробормотала Луна и смутилась, поняв, что выдала себя и свой грандиозный план заодно. Подойдя к подруге, она крепко обняла её. Искренне радуясь и одновременно сгорая от любопытства, жду полного отчёта со всеми подробностями, прошептала Луна ей на ухо. Но Синтария лишь улыбнулась в ответ. Стивен с Сигерином почему-то кинулись поздравлять Аметрина и жать ему руку. Зачем? Они и сами не поняли, ведь речь шла не о помолвке или свадьбе, а лишь о том что амидрин и синтария нашли общий язык но они были так рады за их нерешительного друга что не удержались ну что радостно воскликнула луна вперёд на экскурсию